Глава 34 «Кэсси», — Лия нарушила молчание первой, — «ты в порядке?» «Ты выглядишь... не очень». «Готова поспорить это максимум дипломатичности, на которой способна Лия?» «Мне нужно позвонить агенту Бриксу», — сообщила я, а потом вспомнила. «У меня нет его номера». Дин вытащил телефон из кармана. «У меня в контактах только четыре номера», — сообщил он. Брикс — один из них. Остальными тремя были Лок, Лея и Джуд. Дрожащими руками я набрала Брикса. Нет ответа. Я позвонила Лок. «Пожалуйста, ответь». «Пожалуйста, ответь». «Пожалуйста, пожалуйста, ответь». «Дин?» Как и агент Брикс, Лок не тратила времени на приветствие. «Нет», — произнесла я. Кэсси. Кэсси, все в порядке? Нет, ответила я. Не все. Ты одна? Нет. Лук, наверное, различила что-то в моем голосе, потому что в следующее мгновение переключилась на интонацию агента. Ты можешь говорить открыто? Я услышала в коридоре шаги. Агент Старманс открыл дверь без стука, многозначительно посмотрел на Лию, затем вернулся на свой пост сразу за дверью. «Кэсси», — позвала Лок, — «ты можешь говорить?» «Не знаю». Я не знала ничего, кроме того, что есть немалая вероятность того, что убийца проникал в наш дом, и, вероятно, он мог быть здесь прямо сейчас. Если субъект имел доступ к файлам ФБР, если он имел доступ к нам... «Кэсси, слушай меня внимательно. Дай отбой». «Скажи тем, кто рядом с тобой, что я занята и заеду, как только освобожусь. Потом бери телефон, иди в туалет и перезвони мне». Я все так и сделала. Повторила ее слова остальным и агенту Стармансу, который стоял за дверью. «Что она сказала?» — спросила Лия, неотрывно вглядываясь в мое лицо, готовая в любую секунду улечить меня во лжи. Она сказала, «Я занята и заеду к вам, как только освобожусь». «Технически?» Агент лог сказала буквально это. Я не врала, и мне оставалось только надеяться, что Илья не уловит никаких признаков того, что я утаиваю часть правды. «Ты в порядке?» — спросил Дин. «Мне нужно в туалет», — ответила я, надеясь, что они решат, будто я не хочу признавать, что не в порядке. Я вышла из комнаты, даже не взглянув Майклу в глаза. Закрыв за собой дверь туалета, я сразу же заперла ее, включила воду, А потом перезвонила агенту Лок. «Я одна», — сказала я тихо, чтобы звук льющейся воды заглушал мои слова для всех, кроме нее. «Хорошо», — ответила Лок. «Теперь сделай глубокий вдох. Сохраняй спокойствие и расскажи мне, что не так». Я рассказала. Она тихо выругалась. «Ты позвонила Бриксу?» — спросила она. «Я пробовала, он не берет трубку». «Кэсси». «Мне нужно кое-что тебе рассказать, но пообещай мне, что ты будешь держать себя в руках. Брик сейчас встречается с директором Стерлингом. У нас есть основания считать, что в нашем отделении утечка. Пока не доказано обратное, мы вынуждены предполагать, что сведения о тебе стали известны посторонним. Мне нужно, чтобы ты выбралась оттуда, тихо, быстро, не привлекая чужого внимания». Я вспомнила агента Старманса, который стоял в коридоре, и других агентов на первом этаже. Я так увлеклась расследованием, что не обращала на них внимания. Я позвоню Стармансу и остальным, сообщила Лок, на несколько минут ты останешься без присмотра. Мне нужно выбираться отсюда, сказала я. Мысль о том, что субъект может оказаться одним из тех, кто должен был меня защищать. Тебе нужно успокоиться твердо произнесла Лок. «Ты живешь в доме, где много чрезвычайно восприимчивых людей. Если ты запаникуешь, они это поймут». «Майкл». Она говорила о Майкле. «Он в этом никак не замешан». «А я и не говорила, что замешан», — ответила Лок. «Но я знаю Майкла дольше, чем ты, Кэсси, и он не раз совершал глупости из-за девушек». «Последнее, что нам сейчас нужно, чтобы кто-то играл в героя». Я вспомнила, как Майкл отшвырнул Дина к стене, когда тот назвал игру из-за убийцы на мне. Я вспомнила, как в бассейне Майкл упоминал момент, когда он вышел из себя. «Мне пора», — сказала я. «Чем дальше я окажусь от Майкла, тем в большей безопасности он будет. Если я покину дом, субъект последует за мной». Мы выведем этого психопата на чистую воду. Позвоню вам, когда буду в безопасности. Кэсси, если ты повесишь трубку и потом сделаешь какую-то глупость, произнесла Лок, напоминая одновременно бабушку, маму и агента Брикса. Я позабочусь, чтобы за последующие пять лет ты глубоко, глубоко об этом пожалела. Найди Дина. Если кто-то в этом доме и сможет распознать убийцу, так это он. «Я уверена, что он сможет тебя защитить. Он знает код от сейфа в кабинете Брикса. Скажи ему, что я велела им воспользоваться». Я не сразу осознала, что речь, вероятно, идет об оружейном сейфе. «Найди Дина и уходи из дома, Кэсси. Никто другой не должен видеть, как ты уходишь. Я отправлю координаты нашего убежища в Вашингтоне. Мы с Бриксом встретимся с вами там». Я кивнула, понимая, что она меня не видит но была не в силах произнести что-то внятное. «Сохраняй спокойствие». Я еще раз кивнула и, наконец, смогла выговорить. «Хорошо». «Ты справишься», — ответила агент Лок. «Вы с Дином? Невероятная команда. И я не допущу, чтобы с вами что-то случилось». Три резких удара по двери туалета заставили меня вздрогнуть, но я смогла последовать главному совету Лок, «Оставаться спокойной. Я справлюсь. Я должна справиться». Я сунула телефон в задний карман джинсов, повернула кран и посмотрела на дверь. «Кто здесь?» «Это я». «Майкл». Я мысленно выругалась, потому что бывает спокойствие. «А бывает спокойствие!» И, учитывая, какой у Майкла нюх на эмоции, он мгновенно поймет, что я лишь делаю вид. «Спокойно». «Спокойно. Спокойно. Я не могла злиться. Я не могла пугаться. Я не могла испытывать панику или вину. Не могла выдать, что только что говорила с агентом Лок, если я не хотела вмешивать Майкла. В последнюю секунду открывая дверь, я поняла, что не справлюсь. Он поймет, что что-то не так, и я сделала единственное, что мне пришло в голову. Я открыла дверь и соврала. Слушай, Сказала я, позволяя той буре эмоций, которую я испытывала, проявиться на моем лице, чтобы он увидел, как сильно я устала, как загружена чувствами и мыслями, как расстроена. Если ты насчет поцелуя, сейчас я просто не способна об этом думать. Я помолчала, давая ему прочувствовать эти слова. У меня на тебя сейчас нет времени. В следующую секунду я увидела, что мои слова попали в цель потому что выражение лица Майкла резко изменилось. Он не выглядел злым или расстроенным. Он выглядел так, будто ему абсолютно все равно. Он выглядел таким, каким я его когда-то увидела в закусочной. Один слой поверх другого. Маска поверх маски. Я протиснулась мимо него, прежде чем он успел заметить, как больно мне причинять ему боль. Последний гвоздь в крышку гроба. Я прошла дальше по коридору, понимая, что Майкл на меня смотрит, и направилась прямо к Дину. «Мне нужна твоя помощь», — тихо сказала я. Дин взглянул мне через плечо. Я понимала, что он смотрит на Майкла. Я знала, что Майкл в ответ со злостью глядит на него, но не обернулась. Я не могла позволить себе обернуться. Дин кивнул, и в следующую секунду я уже шла за ним на третий этаж в его комнату. Как и говорила агент Лок, агенту Стармансу как раз позвонили, так что он не пошел следом за нами. «Извини», — начала я, но Дин тут же перебил меня. «Не извиняйся», — ответил он. «Просто скажи, что тебе нужно». Я вспомнила, как он выглядел, когда застал меня и Майкла. «Лок хочет, чтобы я покинула этот дом», — сказала я. В ФБР произошла утечка. Либо субъект знает, как сюда проникнуть, либо он уже здесь. А мы просто об этом не знаем. Лок велела, чтобы ты воспользовался кодом от сейфа в кабинете. Телефон Дина завибрировал. Новое сообщение. Это должно быть координаты убежища. Не знаю как, но мы должны спуститься в кабинет и выйти из дома так, чтобы нас никто не увидел, но... Я знаю. Дин явно не любил усложнять. Говорил только то, что действительно необходимо. Не больше. Есть черная лестница. Много лет назад ею перестали пользоваться слишком ненадежная. Только Джуд знает о ней. Спустимся в подвал, а там я знаю, как выбраться. Вот, он бросил мне лежавший на кровати свитер. Надень это, ты мерзнешь. Была середина лета, в Вирджинии. Мерзнуть нет причин, но тело изо всех сил сопротивлялось шоку. Я натянула свитер, и Дин повел меня вниз по черной лестнице в кабинет. Я караулила у двери, пока он опустился на колени рядом с сейфом. «Ты умеешь стрелять?» — спросил он. Я покачала головой. Этим умением мама не владела. «Может, если владела бы, была до сих пор жива?» Дин зарядил один из пистолетов и засунул его за пояс джинсов. Второй он оставил на месте и закрыл сейф. Через две минуты мы спустились в подвал, а еще через минуту уже двигались к убежищу. «Ты... Тебе не следовало допускать ошибок. План должен быть идеален. И несколько часов он таким и оставался. Но ты опять ошибся. Ты всегда все портишь, и его голос снова звучит в твоей голове, и тебе снова тринадцать. Ты прячешься в углу, гадая, что на тебя обрушатся. Кулаки». Пряжка пояса, раскаленная кочерга. И хуже всего — ты в одиночестве. Неважно, прячешься ли ты в толпе или закрываешь лицо руками, чтобы защититься, ты всегда в одиночестве. Вот почему ты не можешь ошибиться сейчас. Вот почему всё должно быть идеально с этого момента и до конца. Вот почему тебе нужно воплотить этот идеал. Ты не можешь потерять Кэсси и не потеряешь. Ты будешь любить ее или убьешь ее, но так или иначе она будет твоей.